Гибель Надежды Передоновой. Мавра Тимофеевна накинула на плечи полушубок, взяла вёдра и пошла за водой. Деревня просыпалась, кое-где дымили трубы, сонно мычали коровы. Утро было тихое, морозное. На реке Мавра остановилась у проруби и привычно опустила вёдра. В воде вёдра за что-то зацепились. Мавра глянула вниз, и у неё потемнело в глазах. В неглубокой проруби торчали пятками вверх босые, толстоналитые фиолетовым вуском ноги, напоминавшие чем-то церковные свечи. Бросив вёдра, Мавра с криком побежала назад. Когда собрался народ, из проруби вытащили багром труп женщины, которую все хорошо знали. Это была Надежда Спиридонова, председатель Загубниковского сельсовета. На трупе было платье Глаза на посиневшем лице были открыты и смотрели на собравшихся пристально и как бы недоумённо. Труп до приезда милиции положили у проруби, и долго ещё не расходилась толпа. В надежде не было родных. Никто не бился и не плакал у закоченевшего её трупа. Но вся деревня молча столпилась у проруби и долго стояла притихшая, задумавшаяся. Потом толпа сдержанно загудела вспоминали свою председательшу её простые и всегда искренние слова её решительность не лёгкою её вдовью жизнь вечером экстренно заседало бюро словковского райкома секретарь райкома Федотов старый путилович говорил коротко с трудом сдерживая волнение с передоного товарища была из лучших наших активистов убийство её не случайно Она ведь здорово прижала кулаков. Позиции не сдавала, не жаловалась, не сращивалась, и ведь росла на глазах. Помните, как выступила на районном съезде? И слова у неё нужные находились, и не стеснялась, как это бывает с нашим женским активом. Убийц надо найти, безоговорочно найти, распутать надо дело. А как районная милиция думает? А что наш прокурор скажет? что следствие, как оно идет. Начальник районной милиции снял для чего-то и снова надел очки враговой оправе, странно выглядевшие на его добродушном курносом лице, и сказал. «Собственно говоря, товарищи, еще мы на след не напали. Есть у нас, правда, ценный человек некий Иванов. Парень толковый, надежный и сам помочь нам хочет. Он убитый, Вроде и мужа приходится, собственно говоря, но жил с ней. Так вот, он говорит, что убийцы не из этой деревни, собственно говоря. Товарищ Зуев резко перебила его Авдеева, районный прокурор. Что ты на бюро семейную хронику разводишь? Скажи лучше прямо, никаких нитей у тебя нет одни потёмки. Кто убил, не знаешь? За что убил, не знаешь? Когда убил? и этого не знаешь. Еще и вскрытия-то не было, а ты уж в других деревнях убийц ищешь. Не выходит это дело, и все тут. Теперь о прокуратуре. Я о товарище скажу прямо. За следствие не поручусь. Сама я человек в этом деле новый, второй только год как прокурорствую. Следователь тоже, только институт кончил. Зеленый еще. Можем ли мы поручиться, что раскроем это дело? Прямо скажу, не можем. — Может, товарищ Авдеева Шерлок Холмса хочет? — язвительно вступил в разговор Зуев. — Так он у нас с проездом, собственно говоря, не остановился. Зуева перебили и заговорили все сразу. Наконец Федотов призвал собравшихся к порядку. — Спокойнее, товарищи! Авдеева права. Признала честно, что не может поручиться за следствие. А ты, Зуев, зря её легнул. Предлагаю телеграфировать в Ленинград областному прокурору, пусть вышлет следователя до да поскорее. Зазорного в этом ничего нет. Я выехал через Псков в Словковский район. Авдеева меня встретила радостно. Рассказала, что следствие идёт пока туго. Арестованы по подозрению в убийстве три человека, все из соседней деревни. Их подозревают некий Иванов с которым с Передонова была близка. Прямых улик против них нет. Двое в ночь убийства не ночевали дома, но говорят, что ездили на базар в соседний район за 30 км. Третий хулиган имеет две судимости. Мотивы пока не ясны. В общем, дело тёмное. Начальник районной милиции Зуев был растерян. Он доложил: "Понимаете, улик мало, но путаются они во времени". Один говорит, что выехал за светло, другой, что уже луна была. И потом, зачем они в чужой район на базар поехали? Районный наш центр ближе. Ну а третий, собственно говоря, личность известная и отпеттая. Без него в районе ни одна понажовщина не проходит. Связан с преступным элементом, собственно говоря, и сам два раза судился. А чем доказана связь двух первых встреч? Да пока трудно сказать. Но все из одной деревни, а мотивы убийства у Передоновой пропали полушубок и валенки. Может быть, для грабежа? Что же, по-вашему, из-за полушубка и валянок едут убивать в другую деревню? Собственно говоря, пока трудно сказать. Мы ведь только начали следствие. Да вот во времени путаются. Давайте поговорим с задержанными. Мы начали допрос. Два крестьянина, немолодые и испуганные люди, действительно давали путанные ответы. Они не могли толком объяснить, зачем поехали в другой район на базар, спорили о часе выезда из деревни, но именно в этой путанице и была своя житейская правда. Люди редко дают точные показания, когда речь идёт о времени или о зрительных впечатлениях. Поездка на базар тоже не могла служить решающей уликой. Известная и отпеттая личность, наоборот, держалась спокойно. Молодой ещё парень, но с лицом уже опухшим от пьянства, он довольно бойно отвечал на вопросы. Парень говорил просто, не задумывался, отвечал сразу и даже с некоторой весёлостью. Не чувствовалось в нём внутреннего напряжения, которое неизбежно бывает при допросе у человека, желающего что-то скрыть и боящегося разоблачения. Вечером мы собрались у секретаря райкома Федотова. Авдеева молча сидела в стороне. Зуев сосредоточенно пыхтел трубкой. «Ну, каковы ваши первые впечатления?» — спросил Федотов. «Говоря откровенно, не верю я, что убийство совершили те лица, которые задержаны. Да и зачем им было убивать Спиридонову? Улик против них почти нет». А те, которые имеются, явно незначительны, случайны. Мне кажется, что убийца надо искать в той деревне, где жила и работала Спиридонова. Но кто они, пока сказать нельзя. Завтра поедем на место, попробуем выяснить. Вам виднее, произнёс Федотов. Одно для меня ясно: убийство имеет политическую подкладку, иначе быть не может спередоново слишком активно работала чтобы не нажить себе врагов среди кулачья